«Бедный песик! Как он смотрел на меня и как внимательно слушал!» Передавая поводок Капи в руки Аллена, я снова прочел ему наставление, но он был настолько умен и послушен, что хотя и с грустью, но без сопротивления последовал за моими братьями. Отец сам захотел проводить нас с матья в такой квартал, где мы могли бы хорошо заработать. Пройдя через весь Лондон, Мы очутились в той части города, где находились широкие улицы и богатые красивые дома, окруженные садами. На этих великолепных улицах не видно было голодных бедняков, одетых в лохмотье. Здесь гуляли дамы в ярких туалетах, катились блестевшие, как зеркало, экипажи, запряженные чудесными лошадьми, которыми управляли толстые кучера с напудренными волосами. Мы поздно вернулись на двор красного льва, и я обрадовался, увидев капе грязного, но веселого. Обтерев его хорошенько сухой соломой и завернув в баранью шкуру, я уложил его спать вместе с собой. Кто из нас двоих был более счастлив, сказать трудно. Так продолжалось некоторое время. Мы уходили рано утром и возвращались поздно вечером, играя то в одном, то в другом квартале. Капи в это время давал представление под руководством Аллена и Неда. Но однажды вечером отец объявил, что завтра я могу взять Капи с собой, так как Аллен и Нед останутся дома. Мы с матья были очень довольны и решили заработать как можно больше для того, чтобы отныне нам давали Капи постоянно. Нам хотелось отвоевать себе Капи, и ради этого мы готовы были на всевозможные жертвы. К несчастью, успеху нашего предприятия мешал туман, который не рассеивался в продолжении двух дней. Небо, или то, что в Лондоне называется небом, представляло собой сплошное облако оранжевого пара, а на улицах стоял серый туман, не позволявший ничего различить на расстоянии нескольких шагов. Прохожих было мало, а слушавшие нас из окон не могли видеть капи. Это были плохие условия для хорошего сбора, и Маттия проклинал туман, не предполагая того, какую услугу окажет он нам троим несколькими минутами позже. Мы шли быстро, Капи бежал за нами. По временам я окликал его, что для Капи было равносильно тому, как если бы я вел его на цепочке. Скоро мы дошли до Холборна, одной из самых людных торговых улиц Лондона. Вдруг я заметил, что Капи исчез. Куда он девался? Я остановился в одной из аллей и тихо засвистел, боясь, что он издали меня не увидит. Я уже подумал, что его украли, как вдруг Капи подбежал ко мне, виляя хвостом, и держа в зубах пару шерстяных чулок. Положив на меня передние лапы, он подал мне чулки. У него был такой торжествующий вид словно он удачно проделал один из своих самых трудных фокусов и теперь требовал моего одобрения. Все это произошло в течение нескольких секунд, и я стоял в изумлении. Вдруг матья выхватил у меня чулки и потащил меня в аллею. «Пойдем быстрее, но бежать не будем!» Через несколько минут он объяснил мне, в чем дело. Я тоже был поражен и недоумевал, откуда взялись щелки, как вдруг услышал слова какого-то человека. «Где он, этот вор?» «А вор-то наш Капи, и не будь тумана, нас обоих арестовали бы сейчас за кражу!» Я все прекрасно понял и задыхался от негодования. Они сделали вором нашего доброго, честного Капи. «Вернемся домой», — сказал я матье.